Я позвонил в ресторан и заказал в номер ужин на три персоны, имея в виду, что артист, просидевший несколько часов в машине возле дома Мюэра, явится голодный как партизан после рейда по тылам противника. Через полчаса в дверь позвонили, официант вкатил двухэтажный столик, уставленный закусками и круглыми мельхиоровыми сутками под крышками. Но вошел не только официант. Вместе с ним вошел Юрген Янсен с видом полицейского комиссара, который явился в бандитское гнездо, чтобы арестовать преступника. Комиссар много чего повидал на своем веку, и лишь одного взгляда ему было достаточно, чтобы правильно оценить обстановку, и лишь одного слова, чтобы обрисовать ее с исчерпывающей полнотой. «Нажрался». — Так точно, — подтвердил Муха. — Как вы догадались? — А вы? — Вы-то куда смотрели? Не могли удержать? — Боже, сохрани! — ужаснулся Муха. — За кого вы нас принимаете, господин Янсен? Как можно удержать стадо слонов, рвущихся к водопою? Что вы, затопчут! Янсен дождался, когда официант закончит сервировку стола, подписал счет, и жестом приказал ему удалиться. И только тогда задал главный вопрос. «Где бумаги?» Мы промолчали. Муха был занят тем, что открывал крышки сутков и принюхивался к содержимому. А я промолчал по соображениям высшего порядка, этического. В каждой профессии есть своя этика. В этом смысле профессия охранника ничем не хуже любой другой. И, уж мы оказались в роли охранников, следовало заботиться о чести мундира. «Где бумаги?» — повторил Янсен. «И не делайте вид, господин пастухов, что не понимаете, о чем я говорю». «Я понимаю, о чем вы говорите», — сказал я, — «но не понимаю, почему вы говорите таким тоном». Вы наняли нас охранять Томаса Ребане, а не его имущество. И если его будут раздевать на улице бандиты, мы должны вмешаться только потому, что он может простудиться. Вам не в чем нас упрекнуть, господин Янсен. Наш подопечный жив и здоров. А если немного мычит, то это не потому, что мы плохо выполняем свои профессиональные обязанности». «Где бумаги, которые он взял у Мюйра?» — продолжал напирать Янсен. «Они были в сером кейсе. Мои люди видели этот кейс у него в руках, когда он входил в гостиницу». «Когда он шел к гостинице», — уточнил Муха, — «когда он входил в гостиницу, никакого кейса у него уже не было». И он, строго говоря, не входил, он вплывал. Я бы так сказал, быстро вплывал. Это будет гораздо вернее. «Так где же они?» «Я отвечу на ваш вопрос», — пообещал я. «Но сначала вы ответите на мой вопрос. Что за охоту на нас вы устроили? С какой целью?» «Не понимаю, о чем вы говорите. Я послал моих людей подстраховать вас и только...» — Ну, допустим, — согласился я, потому что уличать человека во вранье — дело пустое и в высшей степени неблагодарное. Что он врет, я и так знал, без его подтверждения. А человек, которого уличили во вранье, почему-то никогда не бывает за это благодарным. Почему вы нас об этом не предупредили? — Не видел необходимости, — отрезал Янсен. — Эти бумаги, вероятно, очень важны? — поинтересовался я, — и утрата их чревата неприятностями? — Это очень мягко сказано, господин Пастухов, слишком мягко. — Тогда разрешите дать вам совет. Я бы начал готовиться к этим неприятностям прямо сейчас, потому что они на помойке или в мусоропроводе, а если еще не там, то будут там в ближайшее время». «Что вы этим хотите сказать?» «По возможности кратко, но точно я объяснил ему, что я этим хочу сказать». И добавил, «Сам кейс, возможно, удастся вернуть, штука дорогая. Если дать объявление и пообещать вознаграждение, почему нет?» «О бумаге вряд ли». Насколько я понимаю психологию Люмпена, который подобрал этот кейс после свалки, первым делом он выкинет эти старые, дурно пахнущие бумаги. Янсен прореагировал на мой рассказ очень бурно. «Какого черта вас понесло в эту толпу? Вы же видели, что там творится? Почему вы не вернулись в гостиницу со служебного входа?» «Потому что нас ждали там шестеро ваших лбов на черном Митсубиси Монтеро», — объяснил Муха. «Я же сказал вам, что это была подстраховка».